Урок второй: Господство над собой, сила концентрации и самоконтроль. Судя по уровню психологического развития, человек не таков, каким он должен быть. Он еще не научился господствовать над собой и пользоваться силой концентрации, которая принадлежит ему по праву. Он не натренировал свой ум, чтобы приобрести самоконтроль. Сознание человека обладает качествами, роль которых – контролировать все действия разума, как в ментальном, так и в физическом плане. Человеку необходимо научиться контролировать не только свой разум, но и движение своего тела. Когда контролирующие качества не развиты, импульсы, страсти, эмоции, мысли и действия человека страдают из-за отсутствия управления. Разум, не имеющий должной тренировки, оказывается слабым. При отсутствии самоконтроля – Разум человека становится импульсивным, беспокойным и неуправляемым. По этой причине ему сложно на чем-то сосредоточиться. Вы не научитесь концентрироваться до тех пор, пока не разовьете качества, которые для него необходимы. Вы можете испытать сложности с концентрацией по одной из нескольких причин. Первое. Истощение в двигательных центрах. Второе. Импульсивный и эмоциональный ум. Третье нетренированный разум. От последнего недостатка вы вскоре избавитесь, систематически выполняя упражнения. Его легче всего исправить. Вы можете сдерживать эмоциональное и импульсивное состояние разума, контролируя проявление гнева, страсти, ненависти, страха и других сильных эмоций. Когда вы пребываете в возбуждении, вам невозможно концентрироваться. Естественный способ контроля над эмоциями Отказ от продуктов и напитков, которые оказывают стимулирующее или ослабляющее внимание на нервы, а также возбуждают страсть. Старайтесь также обращаться со спокойными и устойчивыми людьми, умеющими контролировать себя. Наблюдайте за такими людьми со стороны. Избавиться от дефицита в двигательных центрах сложнее. Если мозг человека недостаточно развит, ему не хватает силы воли. Для решения этой проблемы требуется время. Страдающие от нее люди получат пользу от изучения моего курса «Ум-гения». Некоторым людям кажется, что они начинают концентрироваться, оказавшись в неблагоприятных обстоятельствах, но это не так. Они могут размышлять, но не концентрироваться. Люди, проводящие в неблагоприятных обстоятельствах длительное время, как правило, имеют проблемы с концентрацией. Вместо нее Они развивают привычку не думать или же думать абстрактно. Их сосредоточенность становится все слабее. Оставаясь в таком состоянии долгое время, они причиняют вред своему мозгу. Чтобы уметь концентрироваться, вы должны обладать силой разума. Слабый в разуме человек не может сосредоточиться, потому что ему не достает силы воли. Слабым можно назвать разум неспособность сфокусироваться на определенной теме, и также разум неспособный избавиться от мысли на определенную тему. Если человек умеет сосредоточить разум на любой проблеме по собственному выбору, в чем бы она ни заключалась и устранить нежелательные мысли, он обладает силой разума. Концентрация в первую очередь и превыше всего подразумевает силу разума. Благодаря концентрации человек поддерживает свои ментальные и физические силы в рабочем состоянии. Сосредоточенный разум обращает внимание на мысли, слова, действия и планы. Если человек позволяет своему разуму блуждать, он никогда не добьется значимых результатов в мире. Он расточает свою энергию. Старайтесь не думать и не говорить и не действовать бесцельно. Вы начинаете концентрироваться в момент, когда говорите «я хочу», «я могу», «я буду». Некоторые ошибки. Если вы тратите время на чтение сенсационных или бесполезных историй в газетах, вы пробуждаете в себе импульсивные и эмоциональные качества. Это значит, вы ослабляете свою способность к концентрации. В этом случае вам будет сложно направить себя к успеху. Вы можете достичь ментальной концентрации через внимательное наблюдение за собой. Многочисленные виды развития начинаются с внимания. Вы должны регулировать все ваши мысли и чувства. Когда вы начинаете наблюдать за собой и своими поступками, а также за поступками других людей, вы поступаете автономно. Вы развиваете свою способность к самоконтролю так, что со временем у вас получится управлять всеми своими мыслями желаниями и планами. Умейте сфокусировать разум на цели, которая приведет вас к концентрации. Только развитый ум может фокусироваться. Держитесь конкретной мысли до тех пор, пока все ваши качества не познакомятся с этой мыслью. Поступая так, вы концентрируетесь. Если человек не умеет управлять своими мыслями, желаниями, планами и решениями, он не может преуспеть в полном смысле этого слова. Импульсивный человек может быть внешне спокойным, но уже в следующий момент он теряет самоконтроль. Он не является повелителем своего разума, своих мыслей, чувств и желаний. Такой человек не будет успешным. Раздражаясь, он вызывает раздражение у других людей и совершает досадные ошибки. С другой стороны, если человек управляет своими энергиями и умеет сосредоточить их на нужном деле, контролируя все свои поступки. Это дает ему возможность контролировать других. Он добивается того, чтобы каждое его движение служило полезной цели, а каждая мысль – благородной задаче. В наше время возбудимый раздражительный человек – нежелательная компания. Воспитанный человек говорит медленно и обдуманно. Он настраивает себя на спокойствие. Он внимателен. Концентрируется только на конкретной вещи в конкретный момент. Он игнорирует все остальное. Когда вы говорите с каким-то человеком, делайте это с полным вниманием. Не позволяйте вашим мыслям блуждать или отвлекаться. Пусть ваша воля и ваш интеллект действуют в унисон. Начните с самого утра и убедитесь, насколько спокойными вы можете оставаться в течение дня. Вечером проанализируйте свои поступки и определите, насколько вам удалось сохранить решимость. Если вы потерпели неудачу, подумайте, что сможете сделать завтра. Чем вы спокойнее, тем вы сосредоточеннее. Никогда не спешите. Чем лучше ваши способности к концентрации, тем больше ваши возможности. Концентрация неизбежно приносит успех. Если вы хорошо управляете собой и своим разумом, Вы становитесь более эффективным в своем деле, а это практически всегда увеличивает ваши шансы на успех. Когда вы говорите с каким-то человеком, держитесь своих планов. Сосредоточьте силу на цели, о которой говорите. Наблюдайте за каждым его движением, но думайте о своих планах. Не поступая так, вы будете впустую тратить свою энергию и добьетесь меньших результатов, чем это необходимо. Я предлагаю вам понаблюдать за человеком, который, по общему мнению, обладает сильным характером. Смотрите за тем, как он контролирует свое тело. Затем понаблюдайте за обычным человеком. тем, как он двигает глазами, руками, ногами, пальцами. Отметьте бесполезную трату его энергии. Его движения разрушают клетки, истощают витальную и нервную силу. В то же самое время... Вам необходимо сохранять витальные нервные силы. Примером здесь может служить паровоз, который свободно движется по рельсам. Если машинист откроет все клапаны, паровоз остановится. То же самое относится и к вам. Если вы хотите полностью использовать энергию своего пара, закройте клапаны и направьте весь ментальный парк единой цели. Сосредоточьтесь на одном плане, на одном действии. Возбуждения быстро истощают нервную систему. Вот почему раздражительный человек никогда не обладает личным магнетизмом, не пользуется уважением и любовью. Он не развивает в себе утонченные качества настоящего джентльмена. Гнев, сарказм и бурные эмоции делают нас слабее. Если человек легко возбудим, со временем он станет нервным, потому что он исчерпает запас нервной силы и жизненной энергии. Человек, который не может контролировать себя и не удерживается от возбуждения, не может концентрироваться. Паровоз не может двигаться вперед, если все клапаны паровой машины открыты. Точно так же для вас невозможно расточать свою энергию и при этом двигаться на полной скорости. Каждый нейрон в сером веществе головного мозга – это психический центр мыслей и действия. Каждый из них пульсирует как сознательная сила определенного вида. Когда разум в мыслях и в действиях сохраняет силу, Человек приобретает жизненную энергию, здоровье и личный магнетизм. Мускулы, кости, ткани, ноги, руки, нервы и так далее ⁇ это посредники, исполняющие повеление нашего разума. Воля обладает ценностью в той мере, в какой она приводит в действие наш физический механизм. Вот почему, если вы начинаете сознательно контролировать мысли, эмоции, побуждения и физические движения, вы приобретаете самоконтроль. В той степени, в какой вы будете успешны, вы разовьете силу концентрации. Любые упражнения или действия, которые стимулируют чувства, эмоции, аппетиты, внушают страх или возбуждают разум, ослабляют силу концентрации. Вот почему возбуждение любого рода столь негативно. Если люди пьют крепкие спиртные напитки, позволяют себе вспышки ярости, дерутся, принимают стимулирующую еду, излишне эмоционально поют и танцуют, обладают порывистым и страстным характером, у них нет достаточной силы, чтобы концентрироваться. Но люди, которые более медлительны и позволяют разуму господствовать, развивают концентрацию. Иногда своевольные и возбудимые люди могут на чем-то сосредоточиться, но их концентрация не может быть систематической и регулярной. Их энергия работает урывками. Иногда у них много энергии, иногда мало. Они легко приступают к действию, но легко истощают силы. Чтобы понять, каким образом это происходит, возьмем для примера револьвер. Если револьвер стреляет в тот момент, когда вы хотите, он попадает в цель. Но если он стреляет прежде, чем вы готовы, вы не только тратите патроны, но с большей вероятностью причиняете ущерб. Именно так поступают многие люди. Они позволяют своей энергии воспламениться и не только расточают ее, но и создают помехи другим людям. Лишая себя личного магнетизма, они снижают свои шансы на успех. Эти люди не найдут симпатии по отношению к себе до тех пор, пока они не обретут контроль над собой. Каждый человек постоянно принимает импульсы, которые нужно направлять и контролировать в том случае, если он хочет вести успешную жизнь. По этой причине он должен следить за движением своих глаз, ног, пальцев и так далее. По этой причине он должен контролировать свое дыхание. Медленное, глубокое и продолжительное дыхание крайне важно. Оно приводит в порядок внутреннюю циркуляцию, работу сердца, мускулов и нервов. Если циркуляция и работа легких отличаются нервностью, Разум приобретает неустойчивость и становится неспособным к концентрации. Контролируемое дыхание крайне важно как основание для физического здоровья. Вы должны контролировать не только разум, но также движение глаз, ушей и пальцев. В каждом из ваших органов есть свой маленький разум, который контролируется центральным разумом. Осознание этого факта поможет вам быстрее развиваться. Если вы когда-либо обращались с великими людьми или читали их биографии, вам известно, что обычно они позволяют говорить другим. Говорить намного легче, чем слушать. Нет лучшего упражнения для развития концентрации, чем внимательное слушание. Вы не только узнаете, о чем говорит человек, но также развивает ментальную и физическую сосредоточенность. Пожимая какому-то человеку руку, Подумайте, что ваша рука содержит сотни индивидуальных умов, у каждого из которых есть свое сознание. Пожимая руку с подобным чувством, вы передаете человеку свою персональность. Если же ваше рукопожатие лишено силы, оно свидетельствует о робости, недостатке энергии и личного магнетизма. По характеру рукопожатия можно сделать вывод о природе человека. Когда два развитых человека пожимают друг другу руки, их рукопожатие не может быть слабым. Когда два потока силы встречаются, люди переживают подъем. Любовь пробуждает противоположные потоки позитивной и негативной природы. Там, где нет любви, жизнь теряет свое очарование. По рукопожатию можно определить, испытывает ли человек любовь. Изучайте искусство рукопожатия и совершенствуйте свои навыки общения. Если человек любит своих ближних, он излучает любовь. Если человек ненавидит, он излучает ненависть. Человек дурного нрава, склонный к зависти, злым мыслям и чувствам, ведет себя хаотично-импульсивно. Обращайте внимание, как вы дышите, когда испытываете раздражение. Обращайте внимание, как вы дышите, когда таете в себе ненависть. Обращайте внимание, как вы дышите, когда вы влюблены в мир, и переполнены благородными чувствами. Когда в вашем сознании живут добрые мысли, вы дышите глубоко и наполняете легким кислородом, а любовь наполняет вашу душу. Любовь развивает человека в физическом, ментальном и социальном плане. Дышите глубоко, когда вы счастливы, и вы приобретете больше жизни и силы. Вы успокоите разум, развиваете силу концентрации и станете сильной магнетической личностью. Если вы хотите получить от жизни больше благ, вы должны больше думать о любви. Если в вас нет подлинной страсти, вы живете без чувств, удовольствия и личного магнетизма. Используйте воду для того, чтобы пропудить в себе любовь. И это сделает вашу жизнь более наполненной. Рука любви обладает магнетическим действием, но вы должны настойчиво управлять ей. Любовь может проявляться через рукопожатие. Это один из лучших способов влиять на другого человека. В следующий раз, когда вы почувствуете в себе раздражительность, используйте свою волю и будьте терпеливыми. Глубокое и медленное дыхание поможет вам лучше контролировать себя. Если вы замечаете, что начинаете говорить слишком быстро, управляйте собой. Говорите медленно и ясно. Старайтесь не повышать и не понижать свой голос. Концентрируйтесь на том факте, что вы намерены оставаться спокойным, и вы разовьете силу концентрации. Перед встречей с важным человеком всегда настраивайтесь на спокойствие. Следите как за ним, так и за собой. Статические упражнения развивают моторные качества и усиливают силу концентрации. Чувствуя, что вы становитесь раздражительным, нервным или слабым, вставайте на ноги, грудью вперед и глубоко дышите. Вы заметите, что ваша раздражительность исчезает, и вами овладевает тишина. Если у вас есть привычка проводить время с нервными и раздражительными людьми, немедленно откажитесь от нее до тех пор, пока не разовьете свою способность к концентрации в достаточной мере. Раздражительные, гневные, беспокойные, догматичный. И неприятные люди ослабляют вашу способность к сопротивлению. Любые упражнения, помогающие контролировать уши, пальцы, глаза и ноги, помогают вам успокоить разум. Когда ваши глаза спокойны, ваш разум также спокоен. Один из лучших способов изучить человека – следить за движением его тела. Изучая его действия, мы изучаем его разум, потому что действия всегда отражают ментальное состояние. Каков разум, таковы и действия. Если разум находится в тревожном, беспокойном и хаотичном состоянии, точно такими же будут действия. Если человек спокоен, его разум также спокоен. Концентрация подразумевает контроль разума и тела. Невозможно контролировать что-то одно, упуская другое. Многие люди, которым внешне не хватает амбиций, медлительно в своем разуме. Они спокойны, терпеливы и, кажется, умеют контролировать себя. Но это не значит, что они способны концентрироваться. Эти люди ленивы, пассивны, медлительны и безжизненны. Им не хватает энергии. Они не теряют контроль, потому что у них мало силы, которая нуждается в контроле. У них нет темперамента, поэтому он их не беспокоит. Их действие уравновешены, потому что у них мало энергии. Человек внутренне силен лишь в том случае, если он энергичен и динамичен. Но вся энергия, проявленная в мыслях и физических движениях, подчиняется его контролю. Если у человека нет ментальной физической энергии, он должен ее развить. Если человек не справляется со своей энергией, он должен научиться управлять ею и удерживать ее. Человек может быть очень способным, но если у него нет воли для контроля над собственными способностями, Они не принесут ему ничего хорошего. Мы часто слышим о пользе физических упражнений, но настоящую пользу нередко упускаем из виду. Статические упражнения задействуют силу человека на продолжительное время. Если он научится контролировать свое тело, он получит контроль над разумом.